ЭПИЗОД ПЯТЫЙ Запыхавшийся отрок вернулся к воротам. — Пустить велел! Отворяйте! Стукнул озим вынутый из гнезд брус, дрогнули толстые створки. Князь Радим Радонежич въехал в город под пронзительный визг кованых петель. Копыта гнедого коня глухо застучали по деревянной мостовой. И глянул бы на родима, кто посторонний, точно решил бы, что это хозяином въехал в ворота собственный кременевский князь. Кругличанин сидел в седле чуточку боком, выставив крутое плечо. «Расшитый плащ», — говорили царь — «свисал с крупа коня». Гордую голову венчал длинный вихор, оставленный по обычаю в знак высокого рода. «Да что говорить! Красив был родим и умел себя показать». «Поставь такого рядом с Чурилой, и сразу поймешь, кто наследник старых князей, а кто...» Только вылез из своего колодца, даже землю еще не отряхнул. И когда родим направил жеребца к высокому терему, и это он сделал уверенно, по-хозяйски. «Не туда, господине, сказал ему отрок, — «на старый двор ехать велено». Кто-то из следовавших за родимом нехорошо усмехнулся. — А давно у вас, у кременецких, князей на задворках принимают? — Радим его оборвал. — помолчивичку Не для того здесь. Однако и у него зло сузились глаза, потому не заметил, как в одних богатых хоромах, мимо которых они проезжали, открылось малюсенькое волоковое окошечко, и два больших кари глаза провожали его, пока не скрылся из виду. Чурилу родим разглядел издали еще через забор, благо смотрел с седла, да тот и сам был не из маленьких. Кременецкий князь встречал его честь честью, двое бояр, ратибор и родогось стояли у него за спиной. По углам двора копошилось десятка полтора детских, кто чистил коня, кто точил меч, а из-за дома, из маленькой кузни, дзынь-бум, доносился размеренный железный ляск. И почему-то от этого простого звука у Родима на скулах выступили желваки. Отрок нырнул в калитку, распахнул перед гостем ворота. Здрав будь, Радим Радонежич, проговорил Чурила, зная, что младший князь все равно не поприветствует его первым. Любо мне тебя здесь видеть. Хорошо ли доехал? Родим сдержанно отозвался. И ты здравствуй, Мстиславич! Он не торопился покидать седло и все обшаривал глазами двор, будто что искал. Чурило сказал ему, — Не серчай, что здесь тебя принимаю. Думал, послать за тобой, а ты сам пожаловал. Веселье у меня нынче. Кто-то из парней уже двинулся вперед взять коня, но Круглицкий князь только дернул подбородком и гнедой под ним фыркнул, переступил с ноги на ногу, охлестнул себя длинным хвостом. Невесть с чего разгорелся в глазах родима злой огонек. «Не на пир я к тебе приехал. Нету мне дела ни до тебя, ни до веселья твоего. Сам знаешь, зачем я здесь». Детские стали поднимать голову, откладывая дела. Чурило сцепил пальцы за спиной, лицо его напряглось. «Вот уж не знаю», — проговорил он медленно. «Сделай милость, княже напомни». «Чем тебя обидели?» Радим наклонился вперед, поставил локоть на луку седла. «Людо, то где прячешь?» — спросил он с яростью. «Думаешь, не знаю, что он у тебя?» Чурил ответил спокойно. «У меня?» «Только не я его прятал, а ты?» «Посмотреть бы на него, Радиму, как следует, да и понять, что по его не будет». «Не посмотрел». «Еще ниже наклонился в седле. «Отдашь?» «Не отдам». Ярость изуродовала красавца Родима. Сильные пальцы собрали в клубок, висящую на кулаке плеть. И надо же было такому случиться, чтобы вот тут-то нелегкое и вынесло из-за угла прямо на него кузнеца Людоту. Он выскочил веселый, счастливый, задыхающийся, в промокшем от пота переднике с разводами сажи на лице. Корявые мозолистые руки сжимали пару еще теплых железных стремян. Чурила так и застонал про себя. Увидев Радима, коваль на мгновение застыл с разинутым ртом, а потом ринулся назад. Точно за ним гнались с ножами. Но скрыться не успел, споткнулся. Подвернул ногу, упал. Радим шашком направил к нему коня. — Загостился ты тут, Людота? — сказал он с ласковым бешенством. — Домой не хочется ли? Мастер, успевший приподняться и сесть, молча пополз от него задом наперед. Молодая княгиня, не утерпевшая и выглянувшая из дома, увидела, как родим обернулся к спутникам и указал плетью на беглеца. Вижи его!» Кругличане разом толкнули пятками лошадей, но Чурилов встал у них на пути. Подоспели и бояре. «Не у себя во дворе распоряжаешься, княже?» — сказал Чурилов сурово. «Не дома!» Детские поправляли мечи, пододвигаясь поближе. Но Радим не желал ничего замечать. «С дороги, холоп!» — зарычал он, наезжая на Чурилу конем. "Пади прочь!» Кременецкий князь не двинулся с места. Только повторил. «Не дома? А Опамятуйся!» Вместо ответа Радим силой вытянул его плетью. На виду обомлевшей дружины Чурила запоздало вскинул руки, заслоняя лицо. Потом отнял ладони, и по пальцам потекла красная кровь. — Мстиславич! — первым завопил и бросился вперед веснущатый парень. Десять мечей одновременно взвелись над головами. За своего князя они разорвали бы на куски, не то что Родима, подумаешь, Родим, самого Рюрика Ладожского с варягами. — Назад! На губах у повисли горячие капли, но люди повиновались. Этого голоса они слушались и дома, и в поле, и в угаре лютого боя. Послушались и теперь. Ворчая, ругаясь, детски отступили. И только юная княгиня, метнувшаяся было к мужу, сжала крепкие маленькие кулачки и бесстрашно пошла на Родима одна. — Ты что же это делаешь, ты? Еще солнце тебе светит, собаки! Родим смотрел с седла, нахохлившись, как промахнувшийся ястреб. Смекнул верно, что вот теперь-то ему не получить Людоту ни лаской, ни таской. — Ни один еще гость, — сказал Чурила сквозь зубы. — Ни один еще гость не жаловался дома, что его обидели на этом дворе. — Езжай, княже Родим. — Поговорили. Повернулся к Родиму спиной и пошел в дом. В темной влазне робкая рука потянула Чурилу за локоть. В углу виновато топтался кузнец. «Может, глянешь, княже, проговорил он жалобно. Чурило остановился, даже не удивившись, откуда тот взялся. «Ведь и бежал-то вроде за дома, не в дом!» Тронул пальцем губы, отдернул руку. Людота подал ему новенькие стремена, и дело наоживился. «Гляди, булгары так ездят!» «Я сам видел!» Стремена и впрямь были занятные. Странно вытянутые вместо обыкновенных круглых, С плоской перекладинкой для ноги. С них и копьем бить способнее, и из лука стрелять. Я их тебе привешу. Он все старался заглянуть, чурили в глаза. Не мне, сказал князь, возвращая поделку, коню моему. Людота тяжело вздохнул, развел руками и вдруг едва не заплакал. Не храбр, ям, Стеславич! Ну, что тут делать? Не храбр! Чурило поднялся в горницу, высек огонь, стянул измаранную рубашку, посмотрел на стоящую перед ним Звенеславку, на слезы, катящиеся по милым щекам, и вдруг улыбнулся. «Что стоишь, видовица? Лечи! Не видишь? Помираю!» Вечером он сидел на перу злой, голодный, рано запеклась, и теперь не давало ни есть, ни смеяться, а говорить едва-едва. «Как в присказке!» Близок локоть, а поди укуси. Спасибо Звенеславке не дала пропасть. Накормила, как деда Беззубова, размоченным в молоке хлебом. Да не этим же на перу угощаться. Вот и смотрел князь не на праздничный стол, уставленный всякой снедью, а на лица своих бояр, поднимающих сдобренные чесноком свадебные чаши. Чужой рот на пуговицу не достигнешь. Все уже знали о случившемся... И когда князь встречал их глаза, то в одних видел сочувствие, в других — недоумение, а в-третьих — злорадство и насмешку. Покачивая головой, дергал рыжие усы и тесть Малк. Представлял должно, каково веселиться на собственной свадьбе с горячей полосой на лице. Тут же рядом сидели урмане, и старший Виглавич невозмутимо подтягивал славянский мед, изредка поглядывая на молодую княгиню. Небось вспоминал Торсферд и девчонку с разоренного корабля. Младший, Эрлинг, что ты говорил сидящий под него зеленоглазой жене. А вот средний, тот, что еще засадил мальчишку мало в мешок, средний смотрел вокруг гордо и, зная себе, поигрывал ножом, точно искал, с кем бы поссориться. Князя, как мог, взглядом обходил из и подавно. Сам он гардского конунга в деле не видел и никогда не поверит, что храбр, позволяющий бить себя плетью. А вот поди ж ты. Астынки сидит возле него и все гладит его по руке. Старый Мстислав оглядывал пирующих, слушал разноголосый шум, время от времени поворачивался к сыну. На такого сына город отчего же не оставить. А веселее всех было ясное дело вышать и Добрыничу, и его Кончанским. Сын вышат и любим от отца не отставал. Но и в этой семье не обошлось без паршивых овец. Нежеланно вышатишно сидела между могучими княжескими гриднями, пригубливая, как равная, круговой ковш. Бесстрашную красавицу воины чтили. А другой вышатич по имени Люд, уже не первый год носивший зачурилый щиты копье, стоял среди отроков оружный. Охранял веселье от ссор, что с такой страшной легкостью вспыхивают в хмелю. Это он, лют, тогда утром первым закричал и бросился вперед. Пятнадцатилетний парень по сейчас чуть не плакал от обиды и злости. Что же ты, князь, почему не дал за себя отомстить? Его люто чурил и подозвал к себе несколько дней спустя, рано утром, над Кременсом светило только что вставшее солнце. Люд подошел. Вытирая перемазанные руки, острил меч. Что за воин, у которого ржавеет неухоженный, необласканный клинок? — Коней приготовь, — сказал князь. Вдвоем с лютом они выехали со двора. По дороге встретился родогость, спросил, далеко ли. Чурила отмахнулся, сказал, что скоро вернется. За воротами же он направился к двуглавому дубу, а миновав дуб, погнал соколика к броду. А когда мокрые кони, фыркая, вынесли их на тот берег медведицы, поехал вверх по течению, по заросшей дороге. — Как мыслишь, Люд, куда путь держим? — спросил князь нежданно. Люд отозвался тотчас. — Мыслю в Круглицу, Мстиславич. Чурило недаром велел ему оставить оружие дома. Люд знал, разлучить князя с мечом могла лишь одна боязнь. Боязен, что слишком велико будет искушение выхватить его из ножен. Чурила сказал: "А ты за воротами меня подождешь". Люд, всегда слушавший его беспрекословно, на сей раз возразил: "И твердо? Не гневайся, господине, а слушаюсь. Где твоя голова ляжет, там и моя". Давным давно, восемнадцать лет назад Вышата Добрынич привел в дом юную красавицу жену. Справил богатую свадьбу, а минул положенный срок, и боярыня родила ему дочь. Вышата, мечтавшая о сыне, на девчонку едва посмотрел. Назвал ее, точно выругал, нежеланной. О чем они говорили тогда с бояриней, никто не слыхал. Но очень скоро во дворе появилась меньшица. В лесу повстречал Вышата Бортникову дочь Долгождану. И поистине Долгожданной показалась ему ее молодость и красота, Целый день провел боярин в ее доме глубоко в лесу. Попил парного молока, пожевал пахучих медовых сот, да и увез приглянувшуюся девушку к себе. Отцу ее с матерью оставил кошель серебра, а на другой день еще прислал коня. И жить бы да поживать боярским женам в согласии и любви, да не вышло. Появление меньшицы подрезало молодую бояриню, как коса березку. И случилось так, что еще через год в один день родилось у вышаты от обеих жен сразу два сына. Старший, правда, такой подвиг и впрямь пришелся не по силам. В тот же вечер умерла, бедная, у на руках. Тут только понял, боярин, чего лишился. Новорожденного сынишку назвал любимым, надышаться на него не мог. А долгождану с ее малышом не то отпустил, не то прогнал обратно в лес. Сделал под пегой брошенкой. Недобрые языки повадили звать люто долгожданичем до тех пор, пока не вымахал парень, да не начал бить всех подряд нещадно. Годы, однако, минули быстро, и дети выросли. Отцу наказание и насмешка. Дочь нежелана лучше всякого парня носилась на резвом коне. На скаку попадала вывовый прутик, охотилась соколом, примеривала руку к мечу. Не дать не взять, полениться, в кого только пошла. Сын любим гляделся в хазарское серебряное зеркальце. Одежды носил тоже хазарские, шелковые под кольчугой. Того и гляди, и зарвутся. Люд желан узвал сестрой, любил ее крепко. Любимо презирал. Вышату за пятнадцать лет ни разу не назвал отцом. Вот так. С забрала забрало, их заметили сразу. Знать ожидали. Встретили улюлюканьем. — Лопату сюда! — расслышал Чурило хохочущий голос. — Лопату дайте! Колодезник пожаловал. Голос был вроде того самого Вечка, что приезжал с родимым в Кременец. Со стены полетела добротная окованная лопата, съехала по отвесному склону холма, прочертила пыльную полосу, шлепнулась на дорогу, Люд покраснел так, что не стало видно веснушек, а Чурила точно не заметил. Остановились перед воротами. Сверху высунулась лохматая голова. И впрямь Вичко. И спросила, перекрывая гвалт. — Зачем пожаловали, дорогие гости? Забыли что? — Отвечай, — сказал Чурила негромко. Люд встал в стременах. Новые, удобные были стремена. Дивы не резали ногу сквозь мягкие кожаные сапоги. Люд звонким молодым голосом крикнул. — Князь Кременецкий Чурилом Стеславич с князем Круглеским родимым Родонежичем, говорить хочет. — Молодец, — похвалил Чурила тихо. А со стены отозвались. — Князь наш родим спит и будить не сказывал. — Проснется да — донесем, если не позабудем. Ох, какой смех сопроводил эти слова! Люд взывился в стременах, как подстегнутый, ответить. Но куда там? Железная рука князя взяла его за пояс, усадила обратно. — А нам спешить некуда! — услышали наверху голос Чурилы. — Повременим! Чурилом Стеславич проснулся от прикосновения к плечу и первым делом посмотрел на солнце. Долго ли спал? — Но нет. Тени почти не сдвинулись. «В трубу трубят, княже!» — тихо говорил Люд. «Зовут?» Чурило сел. «Пусть трубят!» Он все-таки дождался, чтобы в круглице растворили ворота, и седой боярин, подъехав, отвесил ему поясной поклон. «Пожалуй, в город, Чурилом Стеславич, Князь родим тебя просит!» «Нет, здесь не все еще позабыли!» Не могли позабыть. Недаром два города походили друг на друга, как два брата. Такая же улица, вымощенная половинками бревен. Та же ореховая шелуха под копытами. Тот же дремучий бурьян по углам. Через заборы со дворов выглядывали любопытные кругличане. Жены с мужьями, деды с бабками, парни, девушки, шумливая ребятня. Люд ехал за князем, напрягшись пружиной и не моргая, ни вправо, ни влево. Покачивалась перед ним беззащитная спина Чурилы. Отрок был готов в любой момент прыгнуть вперед, заслонить. Впрочем, на Княжеский двор они въехали благополучно. — Где хозяин? — спросил Чурила, останавливая коня. — Не вижу. — Зову господине, — засуетился боярин. Было ему неловко. Кликнул Отроков, те убежали. Скоро в доме растворилась дверь, и Чурила углядел... Радима. Радим, знать, только поднялся из-за стола, вышел, утирая губы не под и спросил с порога, уперев руки в бока: Зачем пожаловал? Я не звал. Чурило спрыгнул на земь, пошел вперед, как на охоте, мягко, недобро. Спешился и люд. Пошел следом за князем и круглецкий челеденец подошел присмотреть за конями, но соколик не по лошадиному ощерился. Кругличанин отскочил. Чурила остановился в двух шагах от Родима. — ласково встречаешь, Родонежич. — А зря, — проговорил он спокойно. — Я тебя не так привечал. Голубые глаза Родима позеленели. — Еще плетки хочешь, колодезник? Чурила молчал. Радим, не глядя, двинул пальцами, и веселый Вечко вложил ему в руку гремучую плеть. Витым ремнем Радим щелкнул себя по сапогу. «Пошел прочь!» Люто оглядывался, как затравленный зверь. «Кольчугу не сдерешь, но уж мечен у кого-нибудь да выхватит! И держись тогда, князь Радим, держись, круглицкая дружина!» Чурила молча смотрел Радиму в глаза. «Угощайся — Угощайся! — крикнул Круглицкий князь. Взвелась, свистнула плеть. Но никто еще не смеялся над Чурилой Стеславичем два раза подряд. Словно ветром подхватила родима. Приподняла воздух, да так ахнула озим спиной, что с хрипом оборвался в груди вздох. Чурила же выпрямился над ним и обвел глазами двор. И во дворе стало тихо. Старший брат проучил младшего и за дело боярин Дамажир склонился над лежащим потом словно впервые увидав уставился на чурилу убил чурила смотрел на него одним глазом левый окончательно закрылся не убил я его отрезал он так что загомонившие было гридни мгновенно умолкли мог бы да не захотел и точно радим с долгим стоном вобрал в себя воздух Заскреб руками по траве, выгнулся, упираясь в землю затылком. А Чурило продолжал, и голос его было слыхать едва не до городской стены. «Щуры наши друг за друга кровь проливали. Одно были, братьями звались, одной рукой меч подымали, а этот, — кивнул он на корчащегося князя, — славу дедовскую по бревнушку растащить хочет. Нашим да вашим зато и бью» и впредь стану, пока умнеть не начнет. Помолчал, глядя на родима, не то с жалостью, не то безразлично, и хмуро посоветовал. Водой облейте, быстрее отойдет. Сел на соколика и поехал с лютом со двора.